Глава 36. Похмелье. Новое платье, приготовленное мне на утро, было краше предыдущего. Теперь изумрудное, по подолу расшитое россыпью драгоценных камней, сверкающих, словно капли росы на утреннем солнце. У Кейташи его кимоно. Необъяснимая тревога сжимала мое сердце, я даже не слишком долго любовалась нарядом. «Нам надо уходить как можно скорее», — взволнованно сказала я. «Зачем? Куда торопиться? Погостим еще немного». Пожал плечами Кей. «Вкусная еда, радушная хозяева. Я вчера так славно поговорил с той девушкой, Мори. Она обещала научить меня разговаривать с животными». «А где твои псы?» «Некой Тойган?» Мужчина глубоко задумался, а потом неуверенно качнул головой. «Не помню. Кажется, я их отпустил. Или... Нет, не помню». «Кей, нам надо домой», — твердо повторила я, встряхивая его за плечи. «Там твой отец сходит с ума от беспокойства. Там моя школа. Там Юракай, в конце концов. Ты что же хочешь, чтобы она натворила глупостей?» «Да мне на нее наплевать», — удивленно ответил Кей. «А отец?» «Смирится. К тому же ему будет приятно узнать, что его единственный сын станет духом леса. Будет помогать путникам и шутить над заплутавшими неудачниками». Ага, Кею тоже сделали предложение, от которого сложно отказаться. «А как же я?» — больше аргументов у меня не было. «Я-то уйду. Не останусь здесь». «Ты?» — в туманных золотистых глазах Ильхонса мелькнуло нечто разумное. «Я не хочу оставаться без тебя. Я тебя люблю, ты мне нужна». «Да, видимо, дело еще хуже, чем я опасалась. Он уже бредит». «Я хочу тебя в жены. «Ты должна быть моей, тем более ты уже согласилась». «Вот эта новость! Когда?» «Ты трижды назвала меня своим мужчиной при свидетелях. По старой традиции это равносильно тому, что ты желаешь меня в мужья». «Когда это?» — настал мой черед таращить глаза. «Первый раз при Мэй и Тае, когда только нашла меня раненого в саду». Я вспомнила тот день и поморщилась. «Это же не в счет. Я просто хотела, чтобы Мэй он не достался». Ну да, что-то такое сказала. По праву старшей крови забираю себе, идиотка. Второй раз при Мэйрэне Айдо, помнишь? Ой, и точно. Сказала, чтобы его задницу спасти от русалочей похоти. Ну а третий раз я знала сама. Вчера. Бред, я не согласна со всеми этими традициями. Да я о них даже не знала. Если я и вправду тебе нужен, я пойду за тобой. Заявил Кейташа с самым серьезным видом. Ну, а если нет, зачем мне идти? Делия, однако, я вовсе не планировала связывать наши жизни. Это совершенно невозможно. Мы такие разные. К тому же я старше этого юноша на 15 лет, и отец его точно не позволит. Да, я соглашусь сейчас с Кеем, обману его, а дальше все равно будет, по-моему. Нужен, конечно, сказала я. Очень нужен. Любишь меня? Да, врешь, ведь. Он приходит в себя на глазах, словно взрослея. Лицо потемнело и заострилось, губы больше не улыбались. Врешь, но только ради того, чтобы вытащить меня отсюда. Не пойму, хорошо это или плохо. Ну ладно, если моя любимая хочет уйти и настаивает, чтобы я шел с ней, я не смею спорить. Уходим, так уходим. Кей, я. «Лучше молчи. Я все понял, Лея Мальва. Сейчас простимся с хозяевами и в путь». «Нельзя ни есть, ни пить», — вспомнила я. «Иначе не сможем уйти». «Вот как. Хорошо, воздержимся». Он сжал мои пальцы крепко до боли и быстро принялся одеваться. В зале продолжался пир, словно никто никуда не уходил. Играла невидимая музыка. Гости ели и пили. Кто-то танцевал, кто-то беседовал. Вокруг гармониона велись полупрозрачные красотки. «Мы уходим», — сказал хозяину пирокейташи. «Сначала подкрепитесь». «Нет, мы уходим прямо сейчас. Нас ждут. Пора». «Что ж, воля ваша. Идите». И демон, пожав плечами, отвернулся от нас, потянувшись за кубком. «Насчёт железной дороги». «Больше проблем не будет, я тебя услышал». И военный союз по-прежнему в силе. Прощайте, смертные!» Кей все переминался с ноги на ногу, но я потянула его за рукав. Надо идти, пока Фейри не пришло в голову что-то еще. Мне отчаянно захотелось сбежать. Вчера тут было так весело и приятно, а сегодня ноги сами несли меня прочь. Через двери, коридоры, залы, прямо в лес. И здесь была осень. Желтые листья под ногами. Рубиновыми гроздьями качали ветви рябин. Клёны пламенели огненными кронами. Красота была неимоверная, аж дух захватывала. Но я испугалась так сильно, что сердце заколодилось в груди. «Кей, осень!» «Да, удивительная красота, правда?» «Я люблю осень в не лучшее время года!» «Кей, мы пришли сюда летом, а сейчас осень!» «Сколько времени нас не было?» «Месяц? Два?» А может, несколько лет?» Кейташа потряс головой, а потом с силой ударил себя ладонью по лицу. Осмотрелся, широко раскрыв свои красивые глаза, заморгал и потерянно выдохнул. «Великие журавли, что мы наделали?» Радости и энтузиазма как не бывало. Мы брели по великолепному ковру из золотых листьев, совершенно измученные. Я едва не плакала. В голове были мысли одна страшнее другой. «Что с моей?» Остальное было не так важно. Школу матушка Ши не бросят. Тайхан совсем взрослый, и он справится и без меня. А вот Мэй... Что такое быть сиротой, я знала по собственному опыту. И не сказать, чтобы и невыносимо страшно. У меня были подруги, потом Евген, да и учителя относились к нам вовсе неплохо. Но ощущение беспомощности и острого одиночества я пронесла через годы. Я почти не помнила матери. Но в моей системе мира она стояла на особицу. Это был кто-то, кто обязательно защитит меня от всех невзгод, кто всегда поймет и поддержит. Конечно, я знала, что не все матери такие. И в школе своей у меня было множество возможностей в этом убедиться. Но сейчас я снова ощутила ту пустоту ребенка, который ночью плачет в подушку и просит «Мама, забери меня отсюда». Что чувствовала Мэй? Плакала ли она? Волновалась ли обо мне? Молилась ли? Или, может быть, равнодушно пожала плечами? Она ведь наполовину фейри. «Не время сейчас для страданий», — жестко напомнил Кейташи. «Прекрати об этом думать». «О чем?» «Не знаю, но на лице у тебя все написано. Время назад уже не повернуть. Выпавшее перо в крыло не вставишь. Если будем сокрушаться и жалеть себя, ничем хорошим это не кончится». Вперед, Лея, Мальва. Нам нужно торопиться. Наверное, он был прав, но я все равно злилась. Бесчувственный. Даже поплакать не дал. Обидевшись, я понеслась вперед, словно лошадь, подгоняемая кнутом. Ни дня не хочу больше в этом страшном лесу провести. Скорее, скорее, надо выбираться. Но лес словно не хотел выпускать нас из своих щупалец. Напрасно я изо всех сил представляла поля и императорский дворец Мэй и Тайхана. Деревья становились все толще и массивнее, а воздух вокруг гуще и влажнее. «Мы заблудились!» — в отчаянии воскликнула я, остановившись на ходу. «Да нет», — как-то сдавленно ответил Кейташи. «Мы пришли именно туда, куда нужно». Я обернулась на него и всхлипнула, закрывая рот руками. Место, куда мы забрели, было воплощением самых страшных кошмаров. На толстых, потрескавшихся стволах деревьев были лица, человеческие. Нет, это были вовсе не живые деревья, как я сначала подумала. Это были люди, когда-то. Потому что Кейташи растерянно стоял возле того, которое глядело на нас глазами моего сына. Тайхан, я никак не смогла его ни с кем перепутать. «Как это?» — хрипло спросила я. «Разве такое возможно?» Наверное, в Сумеречном лесу и не такое бывает. И что нам делать? Или идти дальше, или возвращаться к Гармониону и задать ему пару вопросов. Это был очень сложный выбор. Нас ждали, нас оплакивали там, за пределами леса. Но бросить здесь Тайхана я не могла. И в то же время я понятия не имела, жив ли он и можно ли еще его спасти. Ты идешь к выходу решил за меня Кейташи. И я возвращаюсь к демонам и попробую узнать, что произошло с Таем. «Нет, наоборот», — возразила я. «Это мой сын. Мне и позволять его. А ты возвращайся, тебя ждет отец. К тому же ты тяжелее переносишь дурман Фейри. Я не отпущу тебя к нему». Кейташа начинал злиться. «А еще ты женщина. Не дело тебе лезть в дела мужчин. Мне будет легче, если я буду знать, что ты в безопасности». «То, что я женщина, вовсе не значит...» «Прекратите орать», — раздался усталый голос за нашими спинами. «Лес не любит споров и расприй. Мало вам проблем». «Так мы не орём», — довольно ровно ответил Кейташи. «Привет, море. Ты за нами следила?» «Провожала», — уточнила невесть откуда взявшаяся зеленоволосая девица. «Хотела проследить, чтобы вы не заблудились. А вы, конечно, забрели в проклятое болото». «Здесь мой сын Тайхан!» — с трудом сдерживая крик, очень тихо сказала я. «Откуда? Почему?» Море пожало плечами. Он пришел в лес и набедокурил. Вообще-то его бы не тронули. Он не человек, оборотень. Но слишком уж он рвался в драку и шумел. «Вот, пусть помолчит». «Надолго?» — сглотнула я. «Навсегда». «Из проклятого болота люди не выходят». «Но он же не человек». «Твоя правда. Его человеческая суть осталась здесь. Звериная ушла». «А остальные?» Я дрожащей рукой указала на гримасничающие деревья. «Это те, кто шумел», — строго сказала море. Кричал, ругался, пел громкие песни. Теперь они молчат. «Я не уйду отсюда без Тайхана». Будешь повышать на меня голос, твои слова станут правдой, останешься тут рядом с мальчиком. Кейташа крепко стиснул мои плечи и мягко, ласково спросил: «Но ведь есть какой-то выход море, может быть, мы сможем его выкупить, или могу я занять его место?» Я застыла, кусая губы. Обмен? Выменить Кейташи на Тайхана? А что, если она согласится? Как тогда мне быть? Я люблю и того, и другого. Тай мне сына, Кей. Любовник? Единственный мой мужчина. Тот, который делает меня живой и счастливой. Да, я не вижу своего будущего с ним, но как я буду жить, зная, что он навеки заперт тут, в дереве? Нет, это так не работает, — наконец сказала Мори с некоторым сожалением в голосе, и я выдохнула с облегчением. Кей за моей спиной тоже судорожно вздохнул. Нельзя. Навеки. Разве что? Что? Хором воскликнули мы. Оборотень же. Возможно, есть для таких, как он, какой-то особый путь. Я не знаю. Прежде тут были только люди. Но и ни один оборотень не смел здесь кричать и рычать. Это просто немыслимо. Уходите отсюда, смертные, пока болото не затянуло и ваши души. Вас нет, второй ипостаси. Вам не убежать. Уходим, птичка моя. Нет, закричала я, вырываясь из его рук. Я его не брошу. Кейташа тяжко вздохнул, подхватил меня на руки, перекинул через плечо и потащил прочь. Тебе его не жаль, потому что это не твой сын. Это и не твой сын тоже. Я его вырастила. Ой, Ли, думаю, его нянчила вся школа, а не только ты. Это, я колотила его по спине, отчаянно вырываясь. Мой Кейташи держал так крепко, что у меня точно останутся синяки на бедрах. Ребенок. Ау, женщина, у тебя есть еще один ребенок. Ты не можешь сейчас спасти Тай, но ты нужна Мэй. Она еще несовершеннолетняя. Тебе нравится Мэй, да? Кейташа огляделся и поставил меня на ноги. Здесь деревья уже расступились, а небо было высоким и ясным. Мне нравится Мэй. Мне нравится Тай. «Мне нравишься ты», — очень спокойно сказал он. «Мне нравится даже матушка Ши. Иногда приходится выбирать Мальва, и выбор не всегда прост. Тебе легко говорить. А тебе? Кого бы ты выбрала, меня или Тая, если бы можно было поменяться?» Я замолчала, кусая губы, а потом выдавила из себя. «Тебя. У Тая, кажется, есть шансы выбраться». «У тебя, наверное, нет». «Или есть. Я же тоже оборотень, только не волк, а птица». Он быстро поцеловал меня в нос и грустно улыбнулся. «Спасибо, что обманула. Я знаю, что ты выбрала бы Тайхана, и это правильно. Он ведь всегда был с тобой, а я всего лишь идиот, втянувший тебя в очередные неприятности». «А давайте вы уже уберетесь из нашего леса», неторопливо притопнула ножкой море. Надоели. Слишком уж вы смертные.